Он схватил ее и, держа на руках, снова опустился с ней на траву. «Какие у тебя очаровательные ножки!» Тони игриво помахала одной ногой в воздухе. Он нагнулся и поцеловал изящную белую туфлю. «Я обожаю тебя!» — неожиданно промолвила Тони. «О, гу Я люблю тебя! Я люблю тебя!» Она с огромным удовольствием заметила, как кровь прилила к его белому лицу. Увидела, какими жадными стали его голубые глаза. Он огнулся и целовал ее, пока она не взмолилась о пощаде. «Ты совершенно не даешь мне возможности дышать, родной! Я так хочу!» Его руки сжали ее. «Дорогой, не смотри так свирепо! Не могу иначе! Я становлюсь дикарем рядом с тобой! Я тебя так страстно хочу! Не знаю, что мне делать!» «И все это перед завтраком? Правда, Гудик?» Он посмотрел на нее. «Смейся надо мной!» Продолжай, но, дорогая, он нагнулся к ней. Подожди. Тони заказала завтрак на веранде. Было около десяти, когда она вышла из своей комнаты. Она постояла немного, глядя вдаль, затем вернулась к накрытому столу и к прозе жизни. Это было накануне ее свадьбы. У нее захватило дыхание, когда она подумала об этом. Мысль казалась слишком изумительной, чтобы быть правдой. Но это была правда. Завтра в это время она и Гуго будут готовы, чтобы отправиться в канцелярию и выполнить церемонию гражданской регистрации. Она ни разу не написала де Солнцу, просто забыла о нем. Она забыла все на свете, кроме своей любви Гуго. И завтра они поженятся. Все это казалось нереальным, вне обычной схемы. Две-три недели назад она еще никогда не слыхала о Гуго, а завтра... Они соединятся той цепью, которая связывает людей с самой тесной, самой святой интимностью. Старый швейцар принес ей почту. Целая куча для сеньоры, сказал он с улыбкой, положив перед ней груду писем и газет. Туни неторопливо закончила завтрак, затем скрыла лежавшее сверху письмо. Оно было от солнца. Загадочное существо. Почему вы не пишете? Чем я вас обидел? Или вы, вероятно, думали, что обилия моих писем хватит на нас двоих? Не так ли, любимая? Не расстраивайтесь из-за этой идиотской газетной утки, о которой вы можете услышать. Я покончил с этим делом. Простите мой ужасный почерк, но я немного поранил себе руку. Жан. «Томми, пишите. Утку. Какую утку?» Она свела брови, тщетно обдумывая, и, наконец, вскрыла письмо Жаржеты чтобы посмотреть, нет ли там объяснения. Милая Туанетта, хорошенькая история. Это сущая заподня, если хочешь. Твой бедный маленький граф был совсем убит, но я слышала, что он хорошо расправился с этим газетчиком. Кто выискал этот рисунок, и когда ты его сделала? Я никогда не слышала, чтобы ты была раньше в Париже. Торопись домой. Мы все скучаем по тебе. Твой граф, Симпсон и я. Твоя Жоржета. Что это все значит? Какой рисунок? Какая газетная утка? Тони быстро пробежала остальные письма, счета, объявления, печатные заметки, приглашения. В чем дело? Почему Де Солнц был ранен? Она сорвала обертку с газеты «Матен», просмотрела ее и в столбце частных сообщений нашла только то, что господин Де Солнц хорошо себя чувствует. «Пойду протелеграфирую и узнаю правду», — решила она. Сорвала обертки с других газет и мимоходом просмотрела ничего, что объяснило бы необъяснимое. Последним вскрыла еженедельный выпуск «Лавуа». Она быстро переворачивала страницы. Две страницы из середины выпали отдельно. Она уставилась в лицо, которое оттуда глядело на нее, лицо Роберта, и под рисунком ее подпись. Ощущение болезненной слабости охватило ее. Она села, продолжая с ужасом смотреть на лицо. Завеса времени разорвалась. Она видела его таким, каким видела в последний раз. При хаотическом состоянии ее мыслей одна незначительная вещь привлекла ее внимание. Муха с крылышками, усеянными блестками, ползала по бумаге и переползла по лицу. Она глазами следила за ней. Это было реально. Это существовало. Только она сама, и это воспоминания о мертвом были нереальны, призрачны. Она откинула пальцем прядь волос, спустившихся на лоб. Лишилась всякой способности связно мыслить. Ее глаза механически прочли надпись. Оригинальный и интересный рисунок, изображающий лорда Роберта Уайк, сделанный в Тони знаменитой карикатуристкой журнала «Рир». Наш корреспондент ручается за аутентичность рисунка. Он был сделан Тони 10 лет тому назад на ярмарке в Авенне.